644. Октябрь 20. -е. Все течет, все изменяется, и все находится в постоянном движении. Ни на каких переживаниях утвердиться нельзя. Мне пока любима только лестница иерархии. Это надежная и прочная опора. Это одна из основ, на которой зиждется все. Все же остальное сны приходящие. Все это было, прошло и быльем поросло. Простет и происходящее ныне, и текущее через сознание, но не изменяем владыка, на нем и утверждайтесь».